Ольга Валентеева «С любовью, тёща!» Читает Валерия Савельева Глава первая И снова здравствуйте! Посолову Королевского Величества Феодора Кристиана Леонардо Первого Леонского. Я едва не зевнула, но не подобает единственной дочери короля Фернандо зевать в присутствии послов. Почему их принимала именно я, отдельный разговор. Эх, батюшка. Мой отец месяц назад уехал на охоту и бесследно пропал. Никакие поиски не дали результата. Требований о выкупе не поступало, тело не нашли. Вот и получалось, что вроде бы жив, а вести о нем нет. Лучшие маги королевства. Из числа доверенных, конечно же. Снова и снова отправляли поисковые заклинания. Специальные отряды короны проверяли каждый уголок королевства. Нет, так и не нашелся. Подданные думали, что любимый монарх инкогнито отправился на воды. Улучшать состояние здоровья. Маги искали, а я... Я принимала послов. И надо же было, чтобы представители Леонса прибыли в такое сложное время. Наверное, что-то пронюхали. Крохотная Леонса держала в страхе весь континент, а ее правитель, тот самый Феодор и так далее, считался одним из сильнейших магов своего времени. Темных, следует уточнить. А темные маги стали раритетом. Слишком активный образ жизни вели, много воевали, вот и вымерли. Феодор же как-то сохранился. свое маленькое королевство от захватчиков оборонял успешно. На престол вступил рано и успел даже победить в войне с моей родиной, Ордонией. Залогом мира стал варварский договор, в котором указывалось, что по достижении совершеннолетия... А в нашей стране оно наступало в 21 год. Я должна выйти замуж за... Никогда не догадаетесь. Федора Леонского, что помоикнулось. Потому что замуж ⁇ это хорошо только когда твой муж не темный маг. А слухи о Федоре ходили разные. Поговаривали, у него во дворце есть потайная комната. Откуда ночами валит дыма, доносятся страшные заклинания. Что он там делает, никто не знал. Девушки попадали во дворец и не возвращались. Может, как раз над ними там опыты ставят? При этом официальные фаворитки менялись чаще, чем времена года. Уж я-то, как предполагаемая невеста, знала говорили, что ликом Феодор страшен, волосом Чурен, как вороны. И... «Ваше Высочество!» «Ну зачем же так кричать?» Я милостиво склонила голову, приветствуя посла. «Пусть возрадуются великой чести». Посол, впрочем, внешностью не сильно отличался от описания самого короля. «Ликом не то чтобы очень и волосом черен». Да я и сама не блондинка, но свой каштановый цвет волос на модный в этом сезоне блонд менять не собираюсь. «Господин посол, чем обязаны?» — поинтересовалась я. Посольство отправили быстро, и до столицы оно успело добраться раньше, чем прошел месяц со дня исчезновения отца. Может, соседи с исчезновением и постарались? Поспособствовали, так сказать. И папеньку надо искать в Леонсе. Наш король, великий Феодор Кристиан Леонард Первый Леонский, поздравляет вас с застижением совершеннолетия и шлет дары. Посол махнул рукой, и слуги, едва не сгибаясь под тяжестью, внесли дары, накрытые дорогими тканями. Что там под накидками оставалось только догадываться. Но вдруг раздался птичий крик. Слуга испугался, выронил поднос, на котором держал один из подарков. Клетка упала, раскрылась, и десяток маленьких птичек разлетелся по залу. «Что это?» – изумленно спросила я. «Птички для вашего птичника. С берегов Южного моря очень редкие», – поведал посол. «Благодарю. Что-то птички поглядывали на меня недобро». Видимо, путешествие в клетке порядком их утомило, и они нашли виновницу. А я что? Я ничего, всего лишь принцесса. Мой король возложил на меня почетную обязанность напомнить вашему батюшке о его отсутствии вам, ваше высочество, о подписанных договоренностях. Так и знала. Его Величество в кратчайшие сроки ждет вас в Леонсе для заключения брака. «Потерпите, господин посол!» — миролюбиво ответила я. — Умею казаться паенькой, когда надо. Мой отец сейчас отсутствует, а без его ведома такие дела не делаются. Уж вы-то должны понимать. «Я понимаю, ваше высочество, но мой король и так долго ждал вашего совершеннолетия. Ждать дольше он не желает». «А если вы хотите расторгнуть мирный договор, Леонса докажет свою силу, даже не сомневайтесь». «Мне надо посовещаться с матушкой», — ответила я. «Завтра дам вам ответ». «Благодарю, ваше высочество». Посол снова раскланялся, оставил подарки и исчез. А я мстительно заметила, как одна из ташек прицельно подпортила посольский костюм. «Так ему и надо». Нечего ловить птичек, им нужна свобода. Как и мне. Насчет совета матушки я немного погорячилась. С матерью моего отца были отношения еще более сложные, чем с Леонцей. Она принадлежала к старинному роду воительниц, живших на границе нашего государства. Вопреки воле родителей, матушка сбежала и вышла замуж за моего отца. Влюбилась, его сложно не полюбить. Вот только не одна она оказалась падкой на мужскую красоту папеньке. Придворные дамы пускали слюнки вслед королю. Матушка заподозрила его в измене и шесть лет назад снова сбежала. Только теперь из дворца. Вернулась в родные земли. Отец раз в год стабильно ездил к ней мириться, но договориться так и не вышло. Бывает, что уж там. Поэтому у Ардонии вроде и есть королева, а вроде и нет. Дядюшка! Я влетела в распахнутые двери кабинета. Дядей по крови господин Петер Орсон мне не являлся. Зато являлся другом детства моего отца, поверенным в его тайн и моим дорогим учителем магии. «Лилия, ты уже побеседовала с послом?» Дядя, отодвинув бумаги, поднял голову. В отсутствие родителей он помогал мне управлять страной. «А что с ним беседовать?» – возмутилась я. «Он хочет, чтобы я немедленно ехала в Леонсу и выходила замуж за Феодора». Дядя потёр породистый орлиный нос, убрал несуществующую темную прядь с лба, думал. «А если мы откажемся, дядя Петр? с затаённой надеждой предложила я. — Папа говорил, пока я подрасту, мы сможем положить Леонсу на лопатке. Увы, не сможем, — ответил дядя. — Твой отец исчез, мать отказывается возвращаться ко двору. — И армия. Наша армия не так велика, малышка. Я бы посоветовал тебе готовиться к свадьбе. — Что? — я подскочила с кресла. — Но я не хочу становиться женой Феодора. Он темный, страшный знаешь что о нем говорят лучше чем кто либо склонил голову дядя Петр. но у нас нет выхода лилия выход есть всегда я выбежала из кабинета а затем из дворца да приличные принцессы не носятся как ошалелые приличные принцессы выходят замуж за того на кого укажет папенька и еще многое многое Но то ли отец слишком меня баловал, то ли сказывалась на кровь. Я не желала замуж за короля Леонца. И точка. Забилась в беседку на берегу пруда. Мои придворные, едва ли не бегом следовавшие за мной, тут же рассредоточились по берегу, сделав вид, что они тут просто гуляют, дабы не мешать ее высочеству предаваться печали. «Да я этого Феодора!» «А собственно, что мне, Феодор? Если я не могу разорвать помолвку, это сможет сделать он. Вопрос только в том, как его заставить. Надо подумать. Вряд ли его смутит, если у меня на носу вдруг вырастет бородавка. Или если я окажусь дурнушкой, или... Значит, надо придумать нечто, с чем король Леонцы не сможет смириться». А с чем не сможет смириться ни один мужчина? — это! Первая сплетница королевства вздрогнула от моего зычного голоса и поспешила к беседке. — Ваше Высочество! Генриета грациозно присела в реверансе. — Присаживайся, разговор есть! — сказала заклятой подруге. — А что, с врагами лучше дружить, бить будет удобнее. Так всегда дядя петр говорит. Голубоглазая и светловолосая, как раз по моде. Ритка присела рядом на скамейку, чинно сложив руки на коленках. «Слушаю, моя принцесса», — приторно пропела она. «Брось», — шикнула я. «Скажи мне, Генриетта, с высоты своего жизненного... опыта, чего в браке больше всего боятся мужчины?» «Ничего, а кого?» Высокомерно поправила Ритка. В смысле, кого? Я откровенно не понимала. Любой мужчина в браке больше всего боится тещи. Генриэта подняла указательный палец. Вот так-то. Да, маман, не заставишь поехать в Леонсу и напугать короля. Вздохнула я. Хотя... И внимательно посмотрела на Ритку. «А это идея?» «Теща, теща...» Мысль пошла, осталось оформить. Лили, когда ты сидишь с таким выражением лица, мне хочется посоветовать королю Леонса спасаться бегством». Тихо проговорила Генриетта и даже заметно вздрогнула. «Он темный, не побежит», — фыркнула я. «От меня». Повезло ему, что твоя матушка во дворец носа не кажет. Она бы его быстро в бараний рог скрутила. Ритка наморщила маленький носик. А то, если уж отца крутила порой. Кивнула я. Мысль оформилась окончательно. Спасибо, Генриетта, ты очень помогла. Не забывай нас там, в своей Леонсе. Ритка вытерла невидимые слезы. Не забуду, пообещала я, и скоро вернусь. А затем поднялась и пошла обратно во дворец. К любому замыслу нужно обстоятельно подготовиться. Для начала заготовить речь для посла. Завтра ведь придется ему дать ответ. К счастью, никто не рискнул мне мешать. И утром следующего дня я вплыла в тронный зал в самом благодушном настроении. На этот раз дядя Петр стоял среди моих придворных. Увидела в толпе Фрейлин и Ритку. Бдят. А посол уже появился в дверях. Снова долго кланялся, витиевато изъяснялся, чтобы в завершение спросить. «Так каким будет ответ моему королю, ваше высочество?» «Передайте королю Феодору Кристиану Леонарду Первому, что я согласна на брак. Но есть одна маленькая преграда». «Какая же?» Посол расправил плечи и выпятил вперед живот. Наверное, считал, что так выглядит солиднее. «Моя матушка». По рядам придворных пробежал шепоток страха. Я списалась с ней накануне вечером. Сначала она ответила решительным отказом. Я, конечно, постаралась ее переубедить. Объяснила, какая великая страна Леонса, и как мне не терпится познакомиться с моим драгоценнейшим женихом. Но мать есть мать. Она поставила ультиматум. А я передаю ее слова вам, чтобы вы передали его величеству Феодору Кристиану Леонарду». Я сделала театральную паузу. Моя матушка выдвинула условия для брака. Я стану его женой, но до этого королева Вильгельмина желает месяц прожить во дворце его величества, короля Леонсе, чтобы понять, какое счастье досталось ее дочери. И либо через месяц она убедится, что мой супруг достойнейший молодой мужчина, либо свадьбе не бывать. «Я передам моему королю ваши слова, ваше высочество», — заверил побледневший посол. Видимо, матушкина слава разнеслась далеко за пределы Родины. «Не мои, матушкины», — поправила я. «И пусть его величество решает быстрее, а то матушке еще до столицы две недели добираться». «Все будет решено в кратчайшие сроки», — заверил посол и поспешил сбежать. «Трус несчастный». А я величественно выплыла из тронного зала и только затем потерла ладони. «Есть!» — пусть темный маг соглашается. Ровно через месяц он расторгнет нашу помолвку. Еще и доплатит, чтобы я согласилась.